Теперь уже не преследовались за бавы, как бывало в прежние годы, весёлые скоморохи с валынками, домрами и накрами могли как угодно тешить народ и представлять свои действа, не чинили тогда наказания ни за зёрн карты, ни за тавлей шашки. Корчмах наряжались в хари, плясали и пели весёлые песни. Кастамаров. Дмитрий Донской разбил орду на Куликовом поле. Иван III растоптал ханскую басму, снял с России двухсотлетние путы ордынского ига. Названный сыном Ивана Грозного, стремился раскрепостить народную душу. и вернуть ей в широту и удоль до монгольских времён. Государёвы мастера. После обеда он мне ложился спать, как водилось у прежних великих князей, а прохаживался в казначейство, аптеки, лавки серебренников, смотрел, что они работали и чем торговали. Вспоминает швед Петрей. Особенно в удовольствии он испытывал на пушечном дворе в Кремле, где собственноручно помогал отливать пушки и ядра, замечает историк Васильев. Сожгли, зарядили его пеплом пушку и выстрелили. его и богачёву о судьбе оставка самозванца ручек гренёв в пушкинской капитанской дочке троп его был сажён тело благо заряжена царь-пушка произведён выстрел единственный выстрел царь-пушки передаёт гумелёв другую и ещё более фантастическую версию этой легенды о действительности по свидетельствам современников прах самозванца был просто развеян по ветру на месте сожжения в котлах под Москвой но легенда возникла не случайно современники отмечают любовь молодого царя к пушечному делу огненной по техи. Главным мастером московского пушечного двора был в то время знаменитый Андрей Чохов. Родился около 1545, умер 1629. Создатель царь пушки 1586. Соствольной пушки Предшественницы Катюш, стрелявшей одновременно сотни пуль. Гусино и яйцо каждое. 1588. Еруа царь колокола. 1600. При Лжи Дмитрии в связи с подготовкой походов в Балтику и Крым, Кушечный двор работал особенно интенсивно. Он велел отлить большое количество мортир и пушек, хотя в Москве уже имелось такое большое количество крупных орудий и таких великолепных, больших, красивых пушек, что тому, кто их не видел, трудно поверить этому, вспоминает Буссов. В Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, хранится мортира самозванца, одна из многих изготовленных по его приказу памятник замечательного искусства русских мастеров. Длина орудия 131 см, калибр 533,4 мм, длина орудия 131 см, диаметр каморы 270 мм длина каморы 420 мм общий вес смортиры